Глава 17. Каждое утро Юрий Васильевич Савицкий вставал без будильника ровно в 6 часов утра. Он выпивал стакан свежей воды комнатной температуры, делал ровно 30 приседаний и затем принимал контрастный душ с жесткой мочалкой для улучшения кровообращения. После водных процедур в столовой его всегда ждал горячий завтрак на английский манер. Яичница, бекон, еще теплые сконы, рядом с которыми обязательно стояли сливочное масло и джем. Чай подавался исключительно в фамильном фарфоровом сервизе молочного цвета с мелкими нежными цветочками, которые гармонично смотрелись на фоне скатерти, привезенной женой Савицкого из Лондона. Сегодня Юрий Васильевич проспал до полудня, чего с ним до этого никогда не случалось. Почти сутки они с супругой провели в дороге, пытаясь в срочном порядке вернуться домой из-за границы. И теперь, после нескольких перелетов, Юрий Васильевич чувствовал себя разбитым. Он выпил воду, пропустил традиционные приседания и залез под горячий душ в надежде смыть с себя вчерашнее путешествие. «Что ж теперь будет? Этот следователь, кораблев, кажется, слишком уж подозрительно активно мне названивает. Скоро и за жену, наверное, возьмется. А она та еще курица. Ее врасплох застать расплюнуть. Точно ляпнет с дура что-нибудь не то». Ох, не нравится мне это все. Придется смехалчина на партию пригласить. А там уж между делом, пожалуй, что издеваются его сотрудники над убитыми горем родственниками. И про алиби вскользь упомяну. Так что пусть он их попридержит. Да, завтра обязательно нужно все уладить. Пытаясь как можно сильнее закутаться шарфом, Лена быстрым шагом шла к скамейке, где уже сидела Ксюша. «Ну, наконец-то!» Подруга протянула Лене большой картонный стакан с кофе. «Притащить меня сюда к семи утра, а самой где-то застрять? В высшей степени отвратительно!» «Да шапку твою любимую не могла найти!» Засмеялась Лена и, сев на скамейку, сделала большой глоток. «Боже, какое счастье! А то эта растворимая бурда уже не лезет. Ты меня просто спасла!» «Опять на круглосуточный график перешла! Вон какие круги под глазами и лицо серое! На стахановский вымпел работаешь!» Ксюша приподнялась и демонстративно оглядела здание управления. «Что-то я тут ни одной мемориальной доски не вижу. Здесь жил и работал следователь такой-то. И памятниками ударников следственного производства вроде территории не утыкано. Некогда мне спать. У меня скоро рандеву с нашим обожаемым Петром Петровичем. И результатами расследования он явно будет недоволен. С кузнечком, что ли?» Ксюша сморщила идеально напудренный носик. «Угу». Лена вытянула ноги и сделала еще глоток. А сегодня назначена теплая встреча с подозреваемым. Я его ни разу не видела, но втык сверху за неподобающее обращение с ни в чем не повинным гражданином уже получила. «О как! Весело у вас!» «Да уж, обхохочешься». «Мне кажется, что ты зря волнуешься». Ксюша любовалась своими новыми ботинками только вчера, купленными в крутом магазине. «Петька, хоть и дурак, но не до такой же степени, чтобы тебя выгнать». «Дорогая моя...» Ты разве не в курсе, что когда бордель начинает приносить убытки, то меняют шлюх, а не переставляют кровати? Так что, учитывая мои 33 последних китайских предупреждения, я уже всего могу ожидать». По дорожке мимо девушек продефилировала нетрезвая пара. При ее появлении Лена инстинктивно задержала дыхание. Женщина была одета в спортивный костюм и истрепанную кожаную куртку. На ногах у нее были толстые полосатые носки, а поверх них совсем не осенние босоножки на невысоком каблуке. С трудом пытаясь держать равновесие, она вела под руку небритого мужчину со следами запоя и битв за честь любимой дамы на лице. «Счастливые!» — вздохнула Ксюша. «Им вот отчеты квартальные составлять не надо. Никакой ответственности по жизни. Один сплошной праздник». «А ты заметила, что у таких женщин никогда с личной жизнью проблем не возникает?» Лена брезгливо посмотрела на стакан и бросила его в урну. «Они всегда востребованы. Видела, каким презрительным взглядом она нас одарила?» «Так еще бы!» — совершенно серьезным лицом сказала девушка. «Рядом с таким красавчиком я бы и не так выпендривалась. Кстати, а как там твой отдыхающий?» Лена засунула руки в карманы и поежилась. Оказывается, за эти два дня она ни разу не вспоминала о Вадиме. Голова настолько была забита работой, что о посторонних вещах даже не думалась. И вот опять. «Нормально, наверное. Не знаю, Ксюнь, и знать не хочу». Сашка из-за него ругается, ты вечно осуждаешь, «Устала я от вас всех, честное слово». «Ну, перестань!» Сюша обняла за плечи почти плачущую подругу. «Я просто не знаю, как тебе помочь. Я и сама не знаю. Вроде головой все понимаю, а как до дела доходит. Короче, не разлюбливается никак». Слышала прикольное выражение? «Можно любить всю жизнь, а разлюбить в четверг». «А сегодня у нас что?» Лена встала и натянула посильнее шапку. «Вторник? Ну вот видишь, значит еще не время».